Анклав Москва, территория Сити, пирамидом. Иногда приходится уступать. Никто на свете не мог похвастать, что видел главу московского филиала СБА в столь странной, одновременно нелепой и завораживающей позе. Кауфман стоял в маленькой комнате, примыкающей к его кабинету у высокого старинного зеркала в бронзовой раме. Пиджак мертвый снял. Рукава рубашки закатал, и обе его руки были погружены в мутное непрозрачное стекло. Глаза директор закрыл, однако голос его звучал столь уверенно, словно он прекрасно видел человека, с которым говорил. А может он действительно видел? Полагаю, вам следует сообщить, где произойдет обмен. Я отправлю людей, они заберут книгу. — Предположение неверное, Максимилиан, — спокойно ответил невидимый собеседник. Люциус сдал слово и будет защищать кадацы. «Я никому ничего не обещал», — с накором ная «я», — произнес Кауфман. «Именно поэтому вы не узнаете, где произойдет обмен». «Неоправданный риск», — прорычал мертвый. «Книга в наших руках, а вы собираетесь вновь ее отдать». «Мы дали слово». «Мы ходим по кругу, черт побери». Надо быть практичнее. Надо быть теми, кто мы есть. Из голоса собеседника исчезла ирония. Теперь он говорил довольно сухо, как человек, который не может оборвать диалог. Но которому чертовски надоело повторять одно и то же. Победа не будет стоить и ничего, если ее добьется не тот, кто уходил в поход. Из похода всегда возвращаются другими. Не в нашем случае, Максимилиан. «Не в нашем случае...» Пауза. «Или вы не согласны?» Мертвый крякнул, но спорить не стал. «Мы сообщим, если потребуется ваша поддержка, Максимилиан. Однако прошу вас с уважением отнестись к тому факту, что теперь вопросами возвращения книги занимаемся мы». «Смотрите, не надорвитесь», – пробурчал Кауфман, вынимая руки из зеркала. Несколько мгновений он недовольно смотрел на мутное стекло, после чего пожал плечами и принялся натягивать на руки тонкие кожаные перчатки. Поправить рукава, застегнуть пуговицы – все это можно сделать в перчатках. Они не мешают, они привычны. Они стали привычными очень-очень давно. Максимилиан Кауфман вынужден был скрывать свои руки задолго до того, как появилась аббревиатура СБА. Дали слово. Подумаешь, важность. Если бы я выполнял все обещания, то уже давно был бы не мертвым, а мертвым.